Глава девятая. А вы кто такие будете? На этот раз шпильку разбудила сырая предутренняя прохлада. Ночное небо затянули облака, но на востоке горизонт уже серел, предвещая скорый рассвет. Туман сошёл, лишь над водой ещё виднелись единичные истаивающие с каждой секундой хлопья. С трудом разлепив глаза, она долго лежала, не шевелясь и прислушивалась. Вторая стрекотали кузнечики, плескала вода, где-то неподалёку устраивала сольное выступление одинокая лягушка. Шевелиться было и тяжело, и больно. Онемевшие мышцы словно иголках натыкали. Шипя и теряясь, как никогда в жизни, шпилька принялась разминать затёкшие пальцы. Потом занялась предплечьями и плечами. Села, помассировала деревянную шею. В горле словно пески Сахары побывали. Сушило так, что иживчик И даже раствор гороха сейчас показались бы изысканной амброзией. Кстати о них. Барсетка с бутылками никуда не делась. Шпелька трясущимися руками скрутила крышку с живчика, не замечая вкуса, сделала три больших глотка. Полегчало сразу, хоть и не полностью. Кажется, ещё поживём. Пархрипела Шпелька и обернулась. Лайма. Овчарка лежала на боку, бессильно вытянув лапы и закатив глаза. Пасть была широко раскрыта. посеневший язык вывалился наружу. Только бок вздымался часто и судорожно, подсказывая, что собака ещё жива. Шпилька подорвалась с места, забыв о собственной слабости. Лайма, Лайма, ты это чего? Оно ну не вздумай мне тут умирать. Приподняла голову собаки, влила прямо в горло немного живчика. Пей, давай. Едва не плача, шпилька зажала в овчарке пасть, провела пальцами по горлу, вызывая глотательный рефлекс. Вторая порция живчика дала наконец эффект. Взгляд собаки стал осознанным. Лайма слабо вельнула хвостом, приветствуя хозяйку и потянула носом в воздух. Давай ещё глоточек, моя хорошая. На этот раз заставлять не пришлось. Овчарка облизнулась, подняла голову, навострила уши и расслабленно откинулась обратно на траву. Значит, опасности пока нет. Передохни, сказала ей Шпилька, у кратко вытирая уголки глаз. но только чуть-чуть. Скоро сюда со всех окрестностей заражённые ломанутся, и нам бы к этому времени надо быть подальше. Чуть-чуть продлилось до рассвета. Раньше шпилька и сама боялась уходить. По тем не слишком просто не увидеть приближающуюся опасность, не говоря уж о том, что можно попросту переломать ноги на пересечёнке. К тому же в темноте, как известно, звуки разносятся слишком хорошо, и их слаймы могут засечь. Её неслабо клонило в сон. Желудок пытался совершать возмущённые кульбиты, требуя еды или хотя бы живчика. Шпилька поднесла к глазам бутылку, поболтала на дне остатки жидкости и решительно сунула её обратно в барсетку. Слишком мало, лучше приберечь. Зато глотнула горохового раствора, предварительно глубоко вдохнув и зажав нос. Содово-уксусное пойло желудку не понравилось, и он затих, пообещав отомстить позже. Утро вышло хмурым. Вместо вчерашнего солнца на небо выползли тучи. Интересно, бывает ли во льё дождь? Подумала шпелька и принялась будить дремлющую Лайму. Мост на этот раз деревянный, она пересекала затаённым страхом. А ну-ка опять настырная лита вылезет. Но всё было спокойно. Видать, начиная горела, настолько боялась кислика, что предпочла поискать еду в другом месте. Туда ей и дорога. А лучше ещё дальше, в какую-нибудь дыру. тётки в глушь в Саратов, как замечал классик. А шпильки с лаймой в противоположную сторону, кластеру с песчаным карьером и экскаваторами. К середине дня на горизонте замаячили деревья. Интересно, там уже другой кластер или это вполне естественная смена пейзажа? О том, каких размеров бывают кластеры, шпилька не знала ничего. Мало ли опять придётся убегать от кислика. Вот только у университетов преподавающих мироустройство что-то пока не видно. А жаль, Шпилька, можно сказать, прямо-таки горела желанием самообразоваться по этому вопросу, а заодно побольше разузнать о дарах. Никаких аур она больше не видела, как ни старалась. И попытки погладить лайму в надежде вновь зацепить пальцами стеклянную субстанцию тоже ни к чему не привели. Шпилька всё чаще ловила себя на мысли, что случившееся ей просто привиделось, что это глюки, вызванные кисликом. Но если бы это были все последствия попадания в туман, Элита вряд ли бы его так боялась. А значит, ни черта это были не глюки. Каким-то образом у них с слаймой одновременно сработали дары. И благодаря их взаимодействию появилась стекляннистая плёнка, способная защитить от неприятных последствий перезагрузки. За размышлениями шпелька не заметила, как дошла. Деревья оказались прозрачной сосновой рощей, вполне естественно вписанной в ландшафт. Значит, не граница. А судя по песчаной почве под ногами, пришедший на смену обычный полевой, обещанный танком карьер уже близко. Собственно, сразу за рощей он и обнаружился. За последним рядом с осен земля резко пошла вниз, превращаясь в прорезанный корнями склон, а глазам открылось невероятное зрелище. Протянувшиеся на километры песчаные горы, обрамлённые всё тем же сосняком. Карьер был заброшен довольно давно. Некоторые склоны успели зарасти травой и не было. В низинах образовались покрытые бензиновыми разводами озерца. Нереальный пейзаж, словно сошедший с картин, на которых художники пытались представить, как бы выглядел Марс, обладая он пригодной для жизни атмосферой. Но больше всего жпильку поразили экскаваторы. Огромные пятиэтажные дома высотой. Она уже видела такие, правда, только на фото. Зато сразу вспомнила название Обзетцыры. А по сути отвал образователи. Башни и разгрузочные стрелы гигантов давно проржавели, половина тросов сгнила и оборвалась. Гусеницы наполовину погрузились в песок. Для Ули, наверное, такая заброшенность промышленного объекта и техники была нормой. Кому они нужны в мире, который постоянно меняется? Но шпилька была уверена, что техника и разработки пришли в негодность задолго до последней перезагрузки. На дно карьера шпилька спустилась с полными песка ботинками. Вытряхнула заново зашнуровала Выпрямилась, и виски заломило от ощущения приближающейся опасности. Шпилька, не задумываясь, ломанулась к ближайшему обзеттру, краем глаза отметив, что лайма осталась спокойной. Значит, не заражённые люди. Но они, как уже успела понять шпилька, могут быть намного опаснее тварей. Внутри ржавого гиганта вела металлическая лестница сбоку от хобота разгрузочной стрелы. Ступени отзывались на шаги гулким стуком и подозрительным потрескиванием, но выдержали. Спилка промчалась по идущему по периметру балкончику, забралась на следующий уровень и уркнула в одну из боковых кабин и припала к окну. С высоты третьего этажа карьер предстал во всей своей масштабной красоте. Склоны золотились, несмотря на пасмурный день. Обзцы стояли безмолвными памятниками промышленного века. Переливались радужные разводы на поверхности отравленных химией водоёмов. С виду всё спокойно, но виски не отпускала То ли проснулась интуиция, которая, по словам Жива, рано или поздно появляется у всех выживших иммунных, а то ли просто нервы сдали. Чёрт его разберёт. Но беспечные ули не выживают, так что Шпилька не торопилась покидать убежище. Она напряжённо обводила взглядом горы песка до тех пор, пока не заболели глаза. Закрыла их на секунду, протёрла. Вновь уставилась на карьер и тут же заметила на горизонте крохотную чёрную точку. Точка приближалась. постепенно увеличивалась и превращалась в червяка. А когда она придвинулась достаточно близко, чтобы разглядеть детали, то оказалась к колонной бронетехники. Впереди ехало нечто вроде условно знакомого шпильки БМП, но корпус имел более обтекаемую форму со скругленными углами и был выкрашен в черный цвет вместо оливкового. Такими же были и остальные машины в колонне, вроде бы узнаваемые, но все равно отличающиеся дизайном от привычных. чёрные пикапы с пулемётными турелями, грузовики наподобие автозаков, автобусы с закрытыми бронещитами и окнами, и крутящиеся вокруг своей оси решетчатыми антеннами, и даже нечто совсем уж невероятное коплевидной формы транспорт во все стороны ощетинившийся футуристического вида стволами орудий. На всех бортах мелькала странную эмблему, похожую на всем известный медицинский символ змею. Только здесь змея не обвивала ножку бокала и не склонялась над ним, Застыв в агрессивной позе, она била хвостом по нему, от чего по стеклу шли широкие разветвлённые трещины. Съехав с очередного склона, колонна сбавила ход и стала разъезжаться в стороны, образуя полукруг. В центре её оказалась та самая машина будущего, как окрестила её для себя Шпилька. Кто это? На мурух не похоже, слишком серьёзная техника в колонии. Местные военные, может быть. Но одних военных Шпилька уже видела. Если с танком и живым ей повезло, то кто знает, как на её появление отреагируют эти. А кроме того, они явно к чему-то готовятся. И под руку им лезть не стоит. Слишком велика вероятность не за понюшку табака превратиться в дуршлаг. Так что шпилька присела, спрятавшись за пыльным пультом с рычагами управления, и принялась наблюдать. Колонна между тем съехала в низину и остановилась. Потянулось ожидание. Первой заражённых почуяла лайма. И только через минуту из рощи, откуда пришла шпелька, послышалось рычание двигателя, и на песчаный склон карьера вылетел мотоциклист. Крутанул ручку так, что двигатель взвыл повышенными оборотами, и понёсся вниз прямо на бронетехнику. Орудия боевых машин, словно по команде, развернулись в его сторону, но огонь открывать никто не торопился. Видимо, мотоциклист был свой. А бить тот, кто командовал колонной, собирался по кому-то другому. Например, по преследователю, который как раз сейчас тоже решил выбраться из рощи, обставив своё появление максимально эффектно. С другой стороны, тихо он, а вернее, она появиться и не могла. Не той комплекцией была оставшаяся ночью без ужина элита, чтобы изящно пройти между сосен, не задев их своими рогами или хвостом. Вот, значит, что тут делает вся эта техника. А хочется и не обо на кого. Шпилька с любопытством прильнула к стеклу. Мотоциклист, спустившийся со склона, помчался напрямую к своим. Но примерно на середине пути с буксом взял левее, едва ли не улёгшись при этом на песок. И тут же раздался первый выстрел. Удар нанёс тот самый БМП, что ехал в начале колонны. Правда, прямое попадание крупнокалиберного снаряда заставило элиту всего лишь пошатнуться. Но экипажи остальных машин тоже не дремали. Выстрелили дружно и из всех орудий сразу. Грохот был такой, что Лайма испуганно заскулила и попыталась забиться в угол между железным шкафом с полустёртой надписью 220 В и пультом. Аж пельки пришлось зажать уши, чтобы не оглохнуть. Карьер в результате польбы взволокло дымом, но канонада не смолкала ещё минут 5. Уши уж пельки болели так, что хотелось выть. Но когда артиллерия закончила свою работу, блаженная тишина не наступила. Вместо неё послышался тонкий комариный писк. Его громкость нарастала медленно, но пропорционально ей ухудшалось самочувствие. Складывалось впечатление, что в Ваякино бронемашинах применили нечто вроде звукового оружия. Борясь с дурнотой и головокружением, Шпилька вынуждена отпустила уши, чтобы опереться на пульт, и заорала не своим голосом от боли, повалившись на пол. Но точно звуковое. Вопрос только, послужит ли кабина обзетсера хоть каким-нибудь препятствием для звуковых волн? Если нет, то ей конец. потому что вряд ли по элите били слабым импульсом. Чтобы такую тушу просто свалить, надо сотню шпилек на части разорвать. Звук оборвался, достигнув слишком высокой ноты. Не ушёл в ультразвук, а именно чтоб прекратился. Шпилька, скрючившись на полу, принялась жадно глотать ртом воздух. Дрожащими руками ухватилась за пульт, приподнялась. Дым над карьером почти рассеялся. Элита неподвижно лежала там, где шпилька видела её в последний раз. Вокруг неё суетились люди в чёрных скафандрах с какими-то баллонами, похожими на кислородные за спиной. От баллонов тянулись резиновые трубки с оросительными насадками на концах. Шпилька едва не носом откнулась в стекло кабины в попытке ничего не упустить. Что они распыляют на элиту? Уж не евкули, как там там говорил? Даже элите эта трава не нравится. Получается, что чёрные тоже муры? Да нет, слишком хорошая техника. Слишком спокойно и слажено отработали по элите. Видна выучка. Так что скорее какие-нибудь наниматели или конкуренты забрали у Муров Эвку и недолго думая проверили её на эффективность. А может, и не проверили, может, наоборот, давно знали и ждали, когда фунгицид попадёт им в руки. А когда получили, отправились на охоту за элитой. Но тогда возникает другой вопрос: зачем им живая элита? Пока шпилька думала, Чёрные опрыскивальщики уступили место юрким пикапам. Те закружили вокруг элиты. Установленные в кузовых орудия выплюнули толстенные гарпуны с прикреплёнными к ним тросами. После них в дело вступил погрузчик, во время боя прятавшийся за отвалом, и бронированный грузовик с длинным кузовом. Опутаную тросами элиту организованно погрузили в кузов, примотали ещё десятком тросов. Подошёл один из чёрных с футуристического вида оружия, отдалённо похожем на винтовку, прицелился и засадил в илью несколько дротиков с прозрачными ампулами на концах. Махнул водителю, и грузовик неторопливо тронулся с места. Перед ним тут же пристроился БМП и один из пикапов, следом потянулись остальные. К стрелку подъехал мотоциклист, и тот, закинув свою монструозную винтовку за спину, уселся на пассажирское сиденье. Чёрный, что был за рулём, Выкрутил ручку газа, и мотоцикл, пробуксовав за одним колесом, рванул с места, пристраиваясь к востоку уходящей колонны. Шпилька, выждав некоторое время после того, как последняя из машин скрылась из виду, рискнула покинуть своё убежище. В голове у неё ещё умелых лещей, чем после памятного корпоратива. Выше словно залили воск. Чтобы не навернуться со ступеней, пришлось цепиться в ржавые перила, заплетаясь ногами и пару раз чуть не упав. Она добрала до места, где чёрные спелинали элиту. Носком ботинка ковырнула песок. Ничего необычного на вид, если не считать таковым небольшие камешки с навеки впечатанными в них трилобитами. Ни примесей, ни даже запаха. Хотя в Лондоне, как и в предшествующих стабах, запаха тоже не было, а там муры совершенно точно применили эвку. Без её действия шпилька Вместо того, чтобы добраться от Москвы до Карьера, наверняка стала бы жратвой для толп заражённых. А как иначе объяснить, что она прогулялась по кишающему змбаками пеклу, условно по бульвару, а вскоре, если и дальше так пойдёт, сможет выбраться за его пределы. Обмахнувшись от радужных картин предполагаемого будущего, шпилька присела, зачерпнула горец песка, просепала его сквозь пальцы, зачерпнула ещё и с криком отбросила в сторону. Ладонь словно кислотой облили. Кожа на глазах полопалась, из-под сухих чешуек выступила странно коричневая, тут же свернувшаяся кровь. «Твою налево! Да что за хрень-то?» Затрясла рукой шпилька и добавила пару выражений покрепче. И только потом обратила внимание на лайму. Собака бродила метрах в трёх за спиной шпильки, словно по невидимой границе, и временами жалобно поскуливала. «Ну да, нюх у неё явно посильнее. Вот и не лезет туда, где опасно. а хозяйка со своими ограниченными человеческими возможностями сунулась как дура, руками песок перебирать. Как следует, стряхнув ладонью, шпилька тоже отступила в безопасное место. Старательно вытерла подошвы ботинок об песок. Теперь хотя бы понятно, как эта эвка работает, и зачем ею поливали элиту. Чёрным тварь была нужна живой. Но просто так рогатую гориллу, способную выдержать несколько прямых залпов из крупнокалиберных орудий, не спеленать. «Одно плохо. На иммунных эта дрянь тоже действует. И Шпильке еще повезло вляпаться в нее ладонью, а не, допустим, лицом, и не вдохнуть. А то, кто знает, может, так и осталось бы лежать посреди карьера, уставившись мертвыми глазами в хмурое небо». Да, в себе за рог быть поосторожнее, Шпилька посмотрела в сторону, куда уехала колонна черных. Ее путь лежал туда же, до стаба, на котором ей предстояло завернуть левее, а потом двинуться на восток. «Одно плохо. Среди отвалов песка она как на ладони. Но и выбора особо нет. Не сидеть же на месте в ожидании, пока на устроенный чёрными шум явятся другие заражённые. Надо двигаться. Волье движения — шанс на жизнь. «Лайма!» — позвала шпилька и решительно зашагала вслед за чёрными, на всякий случай поудобнее перехватив топорик. «А всё-таки интересно, кто такие эти чёрные? И зачем им живая элита?»